Толомей умиротворяющим жестом воздел к небесам свои жирные руки с тонкими пальцами. — Ничего, что могло бы вас смутить, ваше высокопреосвященство, или вызвать ваше неудовольствие. Для вашего удобства я готов был явиться в ваш епископский дворец. Не угодно ли пройти в мой кабинет? Там нам никто не помешает побеседовать о делах. Гость молча последовал за хозяином в кабинет, где тот имел обыкновение работать. Слуга снимал сокон последнюю внутреннюю ставню, всю расписанную сложным рисунком. Затем он бросил растопку в угли, еще багровевшие в очаге, и вскоре в камине затрещал огонь. Толомей махнул слуге, чтобы тот вышел. — Вы явились ко мне не один, Ваше Высокопреосвященство, — начал банкир. — Вызваны ли это необходимостью? Уже ли вы не доверяете мне? Уже ли вы думали, что здесь вас подстерегает опасность? Признаюсь, вы сами приучили меня к иному обращению с вашей стороны. Напрасно Толомей пытался придать своему голосу сердечные нотки. Он говорил с заметным тосканским акцентом, что указывало на его волнение. Жан де Мариньи сел у камина и протянул к огню унизанную перстнями рук. Этот человек не уверен в себе и не знает, как за меня взяться, думал Толомей. Явился с грохотом, с треском, словно вояка, того гляди камни на камни не оставит, а сейчас сидит и ногтями любуется. Меня беспокоило то обстоятельство, что вы слишком поспешили меня уведомить, проговорил наконец архиепископ. В мое намерение тоже входило повидаться с вами, но я предпочел бы сам назначить время и час нашей встречи. Но ведь вы его и выбрали, ваше Высокопреосвященство, вы же сами выбрали. А я сказал так его светлости Ангерану лишь вежливости ради, поверьте моему слову. Архиепископ метнул на Толомея быстрый взгляд. Банкир постарался придать своей физиономии самый спокойный вид и не спускал с гостя внимательных глаз. — По правде говоря, мессир Толомею, я хочу обратиться к вам за одной услугой, — начал он. — Всегда готов оказать любую услугу вашему высокопреосвященству, — откликнулся Толомея, не меняя тона. — Эти предметы, которые я вам доверил произнес Жан-де-Мариньи. «Весьма ценные предметы, поступившие из казны тамплиеров», — тем же ровным голосом подхватил Толомей. «Они проданы?» «Не знаю, ваше высокопреосвященство, не знаю. Они отправлены за пределы Франции, как мы с вами условились, поскольку здесь их сбыть было невозможно. Думаю, что на часть их нашелся покупатель». Более точные сведения получу к концу года. Удобно раскинувшись в кресле, скрестив на животе руки, толстяк Толомей кивал головой с самым простодушным видом. «А та расписка, которую я вам тогда дал, она по-прежнему вам необходима?» — спросил Жан де Мариньи. Он пытался скрыть свой страх, но это ему плохо удавалось. «Не холодно ли вам?» — Ваше Высокопреосвященство, вы что-то бледны сегодня, — сказал Толумей, нагибаясь за охапкой дров и швыряя их в камин. Потом, как бы забыв слова архиепископа, он продолжал. — Что вы думаете, Ваше Высокопреосвященство, о том вопросе, который несколько раз на этой неделе обсуждался в Королевском Совете? Неужели же действительно решено отнять у нас наше имущество, осудить нас на нищету, на изгнание? «На смерть!» «Ничего не думаю», — отрезал архиепископ. «Это дела государственные», — Толомей покачал головой. «Вчера я передал вашему брату некое предложение, но, как мне кажется, он не совсем в нем разобрался. Крайне, крайне прискорбно. Говорят, что нас готовят ограбить якобы в интересах государства. Но ведь мы согласны служить государству» предоставить ему крупный заем, а ваш брат не говорит ни да ни нет. Неужели, ваше высокопреосвященство, он вам ничего об этом не сказал? Крайне прискорбно, поверьте мне, крайне прискорбно».